Если он провалится по всем направлениям, у меня максимальный выигрыш. Штирлиц прав. Надо внедрять как можно больше наших людей с тем, чтобы при формальном господстве любого здешнего политика реальными хозяевами положения были мы. Мои сотрудники также в вашем распоряжении, добавил Вейзенмайер. «Наверное, только национал-социализм отличается таким искренним товариществом», — сказал Малетке, доедая мороженое. «Вы правы. Только поэтому мы идем от победы к победе». «Еще мороженого?» «Нет, благодарю». «Рейхслейтер ориентировал вас на борьбу за мачека до конца», — спросил Вейзенмайер. «Да». «Вы решили начать работу с усташаней?» исходя из той ситуации, которая здесь сложилась сейчас? «Да», — ответил малетки — «это моя инициатива». «Рискованно. Я опасаюсь за вас. Это могут неверно понять в Берлине. В конце концов, любая работа лучше без действия. Но теперь, когда вы будете помогать мне, я, конечно же, продолжу атаку на мачека. А ваша задача здесь — «Общий комплекс. МИД интересует ситуация в целом». «Их не интересует усташи?» — рассеянно спросил Малетке. «Клюнул?» — снова отметил Верезенмайер. «У него есть свои информаторы. Он знал о моих связях с Грацем. Он клюнул на усташей». «Усташи, конечно, тоже. Если хотите, я сведу вас с их представителями». Такой просьбой я не вправе затруднять вас. Это я смогу в крайнем случае организовать и сам. Ну, какая ерунда. Я попрошу моего сотрудника Штирлица свести вас с надежными людьми. Малетке ждал чего угодно, но только не этого. Он понимал, что в Хорватии есть две силы, на которые Рейх мог бы опереться. Мачек, согласись он пойти за Берлином, и Усташи если Мачек откажется пойти за Берлином бескомпромиссно и слепо. То, что Вейзенмайер настойчиво советовал продолжать работу с Мачеком, было понятно Малетке, тот ставил под удар конкурента. Но то, что Вейзенмайер согласен отдать ему и вторую возможную силу, этого Малетке не ожидал, и поэтому за кофе, которое подали после мороженого, смотрел на Вейзенмайера потеплевшими глазами, только сейчас заметив, какое открытое и благородное лицо у его товарища по совместной борьбе за идеалы национал-социализма. «Где Штирлиц?» — спросил Вейзенмайер Фохте, проводив Малетке. «Он мне срочно нужен. На встрече, по-моему, вне Загреба». Кто разрешил ему покидать Загреб? Указание из Берлина. От кого? От Гейдриха. «У него есть высокий покровитель, у этого Штирлица, не правда ли, Фохт? Сразу же, как вернется ко мне, и не один из с полковником Весичем. Хорошо, если Штирлиц будет у меня к пяти часам, а не к ужину, как мы уговаривались». Выжимая максимум мощности из мотора консульского Мерседеса, Штирлиц гнал из Сараева в Загреб, понимая, что навстречу с Везичем он опоздал, и что в городе за время его отсутствия могло случиться такое, к чему он не был готов. И надо будет начинать все с изного, и это новое будет развиваться по законам иного темпа в иных параметрах. Словом, это будет уже совсем другое, и к нему предстоит подстраиваться, а не подгонять его, как девять часов назад в Загребе, под свой ритм и замысел. Не отрываясь взглядом от крутого серпантина дороги, Штирлиц думал о том, что всякого рода пересеченность взаимосвязанных случайностей влияет на человеческие судьбы, а порой и на судьбы государств, Таким образом, что нет-нет, да и появляется вновь гипотеза о заданной изначальности земного бытия.